Глава седьмая. Секунды неумолимо складывались в минуту, а понимания происходящего не прибавлялось. Что же выходит? Я принесла на работу Шушу? Быть того не может. Как она незаметно залезла в сумку и застегнулась изнутри? Ладно, допустим, каким-то чудом протиснулась в зазор между молнией и краем сумки. Собачка-то маленькая, но все же не игрушечная, а живая, подвижная и весит пару кило. Вон как сумка округлилась с боков. А я ничего не заметила. Ни в прихожей дома, ни в автобусе, ни в офисном лифте. Жесть. Вывод напрашивался один. Недосып, зло. Я протерла глаза, надеясь, что это всего лишь галлюцинация. Увы, Шуша никуда не собиралась деваться, еще и зашевелилась, устраиваясь поудобнее. Ткань затрещала по швам, а я в очередной раз убедилась, что женская сумка воистину магическая вещь и в нее вместится что угодно. «Эля, что случилось?» Раздался из-за спины взволнованный Светин голос. «Кажется, я слишком долго стою и пялюсь на собственную сумку». Руки потянулись быстро ее застегнуть, но Света вынурнула из-за моего плеча и завопила. «Ох ты ж!» Подпрыгнув, я прочистила ухо мизинцем. «Вот зачем она так громко?» Весь офис, конечно, возрился на нас. Рядом сразу оказалась любопытная Диана с недопитым кофе. Глянула в сумку и поморщилась. «Ты очередную нелепую игрушку в офис притащила?» Шуша привстала и рыкнула, сердитым басом. Диана шарахнулась, пролив горячий кофе на свою шелковую блузку. «Обалдеть!» — крикнула она. Ну, почти это крикнула, по крайней мере, с тем же посылом. «Оно заводное?» «Ты, походу, ослепла, а я сейчас оглохну», — буркнула я. «Это собачка! Не орите, вы ее пугаете!» Очень испуганная Шуша даже не шелохнулась в сумке. Переводила тяжелый взгляд с Дианы на свету, словно выбирая, с кого начать перекус. Из-за мониторов массово высунулись лица коллег. В наш угол подбежала Алиса. Посмотрела на Шушу так, будто решила поискушать судьбу, и заявила. «Вообще-то с животными в офис нельзя». «Разве?» — среагировала я. «А почему тогда Диана с йоркширским терьером два раза приходила?» «У меня была уважительная причина», — вклинилась та. «Личного характера. Из-за развода мне не с кем было оставить ягодку, а вечером у нас был поезд. У меня тоже уважительная причина», — не растерялась я. «Но я вам ее не скажу, потому что она очень личного характера». Алиса отрицательно покачала головой, но я ее проигнорировала. «Само собой, могла бы отвезти собачку обратно и вернуться, но тогда придется задержаться в офисе на эти два потерянных часа. Да и почему Диане можно было сидеть на работе с питомцем, а мне нет? Двойным стандартом — бой. Она, небось, кусается, — прищурилась Диана под шушенным плотоядным взором. Выглядит какой-то недобрый. Себя-то видели, — рассердилась я, — но вы же еще никого не покусали. Не дам Шушеньку в обиду. Все же отстаивать других не в пример проще. Откуда-то берется наглость, которой для себя жалко. Убирай отсюда зоопарк, — взвелась Алиса. И не мешай продуктивной работе команды. До «Да от этой собачки шума меньше, чем от вас всех вместе взятых, подал голос Никита. Пусть остается. Только по согласованию руководства. Сложила она руки на груди с явным намеком, что не согласуют ни за что. Ладушки! Я сгробастала сумку обеими руками. Схожу к Варнавскому, согласую. Шаг, другой, третий. Алиса перегородила мне путь к коридору и процедила: Стой! тряхнула волосами и Елейна произнесла. «Я разрешаю. Не надо беспокоить управляющего директора по пустякам. В нашей компании всегда входят в положение сотрудников и идут им навстречу». Стас захохотал. Она вспыхнула и сменила тон на более начальственный. «Просто о таких вещах необходимо предупреждать заранее. И учти, Валентинова, тебе придется увести домой твою... хм... собачку, если она будет лаять или кого-либо отвлекать». «Да вы ее и не заметите!» — пообещала я уверенно. «В конце концов, я и сама бы не заметила, если бы в сумку не полезла. Я прослежу. Уж проследи!» — угрожающе добавила Алиса. «Чтобы мы не вляпались ни в какие ее её... дела!» «Ха! Куда она делает свои дела, вы и не найдете. Я вот дома третий день найти не могу!» Возвращение на рабочее место вышло триумфальным. С гордо поднятой головой, сумкой в обнимку... Под пристальным вниманием всей команды, которая вскоре чуть ли не полным составом наводнила мой угол, и вовсе не очередью за кофе. Все хотели рассмотреть собачку поближе. Обычно такая толпа смущала и раздражала, но не сейчас. Ведь в этот раз они не пытаются неловко поздравить меня с днем рождения, зачитывая стандартные пожелания. А как знатно перекосила Алису. М -м -м. Я уселась в кресло-кинотрон вынула Шушу из сумки и посадила себе на колени. Она задумчиво поводила носом по воздуху, глядя на собравшийся вокруг народ, и как-то нехорошо облизнулась. «По-моему, она голодная», — догадливо сказала Света. «Давайте ее чем-нибудь покормим. У нас торт остался», — вспомнил щедрый Стас. «Вы что?» — возмутилась Диана. «Мой торт и собаки скармливать?» Собака покосилась на нее с таким недовольством, Будто вполне откусила бы голову, если бы та голова влезала в пасть. «Да, собакам нельзя торт», — озвучила я очевидное. «Это вредно. И Шуша ела утром, она не голодная». «Шуша?» — хмыкнула шибко оригинальная хозяйка ягодки. «Что это за имя? А что это за пятно?» Я мстительно кивнула на Дианину блузку. «Ты бы лучше переоделась». Она поджала губы и ушла. «Видимо, в туалет» пытаться ликвидировать последствия от пролитого кофе. А какой шуша породы? Бойко поинтересовался Никита. Балонка? Пудель? Двортерьер? Э-э, только и смогла ответить Я, надеюсь, что следом он не спросит, сколько ей лет и есть ли у нее прививка от бешенства. А я знаю породу. Света деловито подняла палец вверх. Это бельгийский грифон. Просто очень заросший и нечесанный. Вот чего ты Обычно молчаливый Глеб тряхнул спутанной кудрявой шевелюрой. «Красивая собака». Ему достался несколько смягченный, шушин взгляд, по которому яственно читалось. «Так и быть. Тебя я съем последним». «У вас других дел нет?» — не выдержала Алиса. «Давайте тогда пересмотрим сроки по текущим задачам». Коллеги неохотно побрели обратно по местам. Я же загуглила бельгийского грифона. Вправду похож. Маленький, черненький и пучеглазый. Страшно симпатичный. Я внимательно посмотрела на картинки из интернета, потом на Шушу и встретила неожиданно серьезный взгляд чернильных глазенок, Присматривающий такой. Зачем она залезла ко мне в сумку? Наверное, я ей все же понравилась. Ну или моя сумка. Хорошо, что Шуша тут. Только сейчас дошло. После вчерашнего с дядей станется устроить настоящее ограбление. «Книги и прочее не особо жалко, это всего лишь вещи. А вот собачка живая и может пострадать. Наверняка братец Вадик проговорился и о втором условии завещания — обязанности заботиться о Шуше. Значит, Якову выгодно от нее избавиться. Он пока не в курсе, что я собираюсь отказаться от наследства. И культурного наследия заодно». Я потянулась за телефоном, намереваясь отойти в сторонку и набрать юриста. Шуша подпрыгнула. И, хватанув провод от наушников, рванула их вниз, вместе с присоединенным девайсом. Он упал под стол, собачка слетела с моих коленей в том же направлении и уселась мохнатой попой ровно на телефон. Я попыталась его забрать, но тихий недружелюбный рык заставил отдернуть руку. За провод тоже подтащить не удалось. Шуша вцепилась в него на совесть. А ну отдай! прошептала я, свесившись с кресла не в самой изящной позе. «Плохая девочка! Фу!» Она не отдала, еще и задними лапами пропихнула телефон к стене. Попятившись следом за ним, плюхнулась сверху всей тушкой. «Зараза!» «Гляжу, она у тебя послушная!» Донес ехидный голос, возвращающийся из туалета Дианы. «И дрессированная!» Я не удостоила ее ответом выпрямилась, утешая себя тем, что лучше пусть Шуша погрызет телефон, чем моих коллег. Все равно он старый, и кнопка громкости он работает как попало. Хуже не будет. Юристу позже позвоню. Не засела же собачка там навечно. Пару часов я разгребала почтовый ящик, а Шуша не высовывалась из-под стола. Чавка не слышно не было, и пластиковые опилки во все стороны не летели, что обнадеживало. Потом случилось жуткое. Телефон зазвонил. Рабочий, стационарный, с моего стола. Кошмар, ужас, катастрофа. Что за жестокие коллеги звонят несчастному интроверту, когда есть такая замечательная электронная почта? Изверги. Прикинулось бы отсутствующей, но с тех, кто не сбрасывая названивает дольше минуты, станется и прийти. Поэтому трубку я взяла. Из нее раздался мамин голос. «Я тебе на мобильный дозвониться не могу». Почему то ничего не рассказала нам с отцом про наследство? Ну, Вадик, теперь я с тобой точно в разведку не пойду». Угадала. Родители узнали новости именно от него. Дорогое такси вышло, однако. Пришлось оправдываться перед мамой негромким и сугубо деловым тоном, дабы коллеги не навострили уши. Почему я не рассказала про наследство? Да потому что нечего говорить «гоп», пока не перепрыгнешь. «Квартира еще не моя, есть странные условия, и не только они». Не сообщать же про местную мафию, повелевающую тьмой, с помощью подозрительного печенья. Маму озвученные аргументы ни капли не убедили. Она посетовала, что с близкими принято делиться. В смысле не наследством, а новостями и тревогами. Призвала слать братца лесом с любыми его поползновениями. А дядю Якова слать еще дальше». Причём теми выражениями, за которые, между прочим, всегда меня ругала. Я немного воспряла духом и извинилась за свое партизанское молчание. Мама меня простила, и я решила исправиться немедленно, поделиться переживаниями хотя бы отчасти. Я до сих пор в шоке, что Агата сделала наследницей меня. Мы не виделись-то никогда. «Виделись», — огорошила мама. «Ты совсем крошкой была, вот и не помнишь». Она и на твой день рождения заявилась однажды, когда тебе три года исполнялось. Подарила какую-то книжку с дикими картинками. Мы ее тебе не дали». «Ничего себе, что выясняется! Агата не только была в курсе моего существования, но и подарки мне в детстве дарила». «А где та книжка сейчас?» — полюбопытствовала я. «Выкинули?» «Да нет, на даче валяется. На чердаке, в коробках, наверное». «Поищи, пожалуйста» вдруг есть связь между книжкой с дикими картинками и квартирой с дикими интерьерами. У нее просто специфические вкусы фыркнула мама вот и связь и собака у нее была та еще маленькая черная лохматая догадалась я по шуше и найденной старой фотографии А что ненормального в ней было Чудовище зловредное и нелюдимое». никого не подпускало рычала Все боялись а ты на семейном празднике полезла ее тискать с криком «Ах ты, мочалка непослушная!» И с рук весь вечер не спускала, пока Агата тебе не пообещала такую же подарить, когда вырастешь. «А ведь действительно подарила», — пробормотала я, заглядывая под стол. «Подарочка Агаты там не было. И мобильного телефона. Зато за моей спиной скакал на одной ноге Стас, пытаясь стряхнуть со штанины вцепившуюся в нее мертвой хваткой Шушу. Черт! У меня срочные дела!» — выпалила я маме. Повесила трубку и кинулась к Стасу, пока его прыжков не заметили коллеги. Кажется, не орал он на весь офис благим матом лишь от того, что стеснялся. Того, что не в состоянии отцепить мелкую собаку. «По-моему, она хочет меня съесть», — пожаловался он мне. «Признавайся, ты и торт не разрешила дать, потому что людьми кормишь». «Шуша, не слушай его. И не кушай, брось», — приказала я с очень хозяйскими интонациями. «Он невкусный». «Чего это я невкусный?» Оскорбился Стас. Наоборот, аппетитный и питательный, раз она именно меня хватанула. Может, ты ее чем-то спровоцировал? заподозрила я. Она под столом сидела спокойно. Всего лишь пулик у тебя из ящика одолжить, думал. Он беспомощно дрыгнул ногой. Пока ты по телефону треплешься. Ах, одолжить! Подкрадывался варюга Все свои отстреляла с бластера в Никиту, а собирать их по офису не барское дело. Шуша молодец! — похвалила я. — Охранница. Славная девочка. Так держать. Но не его. Отпусти, негодяя, пусть идет. Но в следующий раз разрешаю съесть. Собачка покосилась на меня с недоверием, но отпустила. Стас уставился на штанину, выглядевшую так, словно ее заживало эскалатором. — Ну, пулик-то дай! — возмутился он. — Зря я пострадал, что ли? Шуша рыкнула, и Стаса сдула из моего угла. Надолго. Даже к кофейному автомату вместе с остальными потом не подошел. Сдается мне, одним любителем кофе на сегодня будет меньше. Телефон я не обнаружила ни под столом, ни рядом, ни вокруг, только наушники сиротливо валялись чуть поодаль. Хоть к шуше впасть, лезь с проверкой. Или позвонить себе. Если она завибрирует, значит точно сожрала. Кстати, насчет пожрать. Обед я пропустила, поскольку идти в столовую что с шушей, что без — не вариант. Но сточенное ночью содержимое холодильником мне помогло. Аппетит мирно спал. Не захотелось даже торт. Диана принесла его после обеда и принялась раскладывать по тарелочкам под бдительным руководством Алисы. Нужно ведь было проследить, чтобы остался красивый и большой кусок, который она торжественно понесла в кабинет Варнавскому. Шуша под столом оживилась, заинтересованно поводила носом по воздуху. «Нет», — сказала я строго, — «никакого торта. Это не собачья еда. Будешь себя хорошо вести, вечером купим шоколадку». Она специальная, без сахара. Нужно следить за здоровьем веренного питомца и на корм хороший перевести вместо сомнительной каши. Тем более, что та каша уже кончается. Шуша грустно вздохнула, а я погрузилась в работу. На несколько минут. Не успела и пару писем прочесть, как прибежала Алиса. «А где это твое животное?» Я кивнула под стол, но так и зависла в кивке. Шуши опять не было. Я заозиралась, но ее не было нигде. Ни сзади, ни у кофейного автомата, ни у столов коллег. Отошла она, видимо. Я по-дурацки улыбнулась. «По делам». «Вот я так и думала, что не уследишь», — прошепела Алиса. «Найди ее сейчас же». Я отправилась искать. И вовсе не потому, что мне велели. Вдруг шуша потерялась, забилась в какой-нибудь угол и боится. Слабо представляется, но все же. Глеб подсказал, что видел ее выбегающий в коридор. Я прошла по всему этажу, присматриваясь к пространствам open space, заглядывая под столы и в углы. Результат нулевой. А вот в конце коридора, там я услышала чавканье жадное, безудержное с похрюкиваниями за дверью закрытого кабинета. «Виктор Варнавский», — гласила надпись на нем. «Ох, Шуша забралась туда и уже доедает нашего управляющего директора? Теперь меня наверняка уволят». Я робко постучала в дверь. Один раз, второй. Затем трижды бухнула кулаком. Никакой реакции. Чавканье тоже не смолкало, и я решилась. Без спросу распахнула дверь и вошла в кабинет. Светлый, шикарно обставленный, с замечательными непрозрачными стенами. За массивным типично директорским столом сидел Виктор, все еще красивый, несмотря на перекошенное лицо и улетевшие на высокий лоб брови. А на столе перед ним в тарелке с остатками торта возилась шуша. Дожирала оной, бесновато урчай, разбрасывая крошки во все стороны. От последнего куся пронзительно звякнула задетая ее зубами тарелка, наглая малявка издала сытый рык и плюхнулась в нее мохнатой попой. М да. Неловко вышло. Я смущенно кашлюнула. Виктор поднял ошалевшие глаза с Шуши на меня. «Здравствуйте», — выдавила я. «И извините, можно собачку заберу?» «Это?» Он смело ткнул в нее пальцем. «Не собака!» «Что?» Я в несколько прыгучих шагов пересекла его просторный кабинет от порога до стола, подхватила Шушу на руки. «Мне очень жаль», — вырвалось у меня разочарованное, «что так вышло с вашим тортом». «Но никогда бы не подумала, что вы из этих». «Из каких?» — спросил Виктор напряженно. «Из тех, кто считает, что маленькая собака — не собака». Я обняла Шушу крепче. «Это дискриминация. Она лает, охраняет меня и любит. Она — собака, моя». Виктор поперхнулся. Так, словно это он только что проглотил кусок торта с себя размером. Я развернулась и пошла вон. Была о нем лучшего мнения.